Тёмный владыка Жизнь в новом мире постепенно наладилась. Я делал вид, что принимаю лекарства, активно изучал местные программы по телевидению и читал историю мира в интернете. Ну и не только историю, разумеется. О, сколько же всего можно было найти в сети, как её тут называли. Порой я впадал в ступор, наткнувшись на нечто эдакое. Потом мне позвонили, точнее не мне, а Варваре Олеговне, и напомнили, что она давно не посещает некое место со странным названием «фитнес-клуб». И, мол, годовая карта-то оплачена. Пришлось обратиться за помощью к Надежде. Так как физические проблемы у меня отсутствовали, было решено, что ходить туда и заниматься мне можно и нужно. Тут мать девушки недовольно меня осмотрела, покачала головой и произнесла. «Я вообще тебя не узнаю, Варвара. Ты начала столько есть, что это уже пугает. Никогда ты не ела такие большие порции, даже в детстве. К тому же всегда следила за своим питанием и соблюдала некую диету. А сейчас? Ты уверена, что необходимо поглощать столько булок и копченого мяса?» «А что такого?» — с опаской уточнил я. Местные блюда мне очень нравились, и отказываться от них я совершенно не хотел. Да нет, ничего. Только, Варюш, ты уже поправилась килограмма на три. Посмотрись в зеркало. В зеркало я смотреться не стал, что я там не видел. Просто опустил глаза и уставился на своё нынешнее вместилище. Ну да. Немного округлились бёдра и увеличилась грудь. «Но разве это плохо? У женщины должно быть тело, а не скелет, обтянутой кожей. По-моему, все просто отлично». «В общем, Варь, доставай свою спортивную форму и кроссовки. Я отвезу тебя в твой фитнес-клуб, а потом ты сможешь ездить туда и сама», — резюмировала Надежда. Добирались мы до нужного места на подземном поезде со странным названием «Метро». Это ужас. Невероятные толпы людей, грохот, духота. Клуб оказался тренировочным залом. Только тренировались тут не с оружием, а с помощью странных механизмов, тренажёров. Потом мы вошли внутрь. Надежду сначала не хотели впускать, так как у неё не было карты посетителя. Но после предъявления справки о потере мной памяти ей позволили ненадолго войти как сопровождающему лицу. Там она передала меня с рук на руки высокому накачанному парню в обтягивающих коротких штанишках и майке. «О, Варюша!» Он крепко пожал мою ладонь. «Давно тебя не было, болела?» «Типа того», — уклончиво ответил я фразой из местного сленга. «Вы, Стас?» — обратилась к нему Надежда. «Понимаете, у Варвары была травма головы как итог, частичная амнезия». «Ничего катастрофичного, но вы не обращайте внимания на некоторые ее странности. Хорошо?» Врач сказал, что это временно. «Амнезия?» У парня округлились глаза. «Ну ничего себе! Варя, меня-то ты помнишь?» Я покачал головой. «Любезный, да я тебя вообще впервые в жизни вижу!» «И насчет частичная амнезия Надежда выразилась, как бы это помягче сказать, сильно приукрасив ситуацию. У меня не частичная и не амнезия, а абсолютный провал в знаниях реалий этого мира. «Проблема», — поскреб он затылок. «Ну ладно, начнем тогда все сначала. Меня зовут Стас Горелов, я твой тренер. Во время занятий ты должна меня слушаться, словно я царь и бог». «Всё понятно?» «Кажется, да», — пожал я плечами. «Тогда начнём. Если вы будете ждать Варю, то вам нужно спуститься в холл и посидеть там», — обратился он к Надежде. «Через полтора часа я верну вам вашу дочь». Мать вари ушла, мы с тренером остались. Он скептически меня осмотрел и спросил. «Слушай, а ты долго лежала после травмы?» И продолжил, не дав мне ответить. «Ладно, идем. Будем приводить тебя в порядок. Праздники и болезни пошли тебе на пользу». Он повел меня к странному устройству, велел встать на него, держаться за ручки и нажал кнопки. Полотно под ногами дрогнуло и начало двигаться, как эскалатор в метро. «Разогрейся пока немного, побегай на дорожке». Велел мне Стас, с недоумением глядя на то, как я торопливо переставляю ноги, чтобы не улететь с движущейся дорожки. «Потом немного позанимайся на тренажерах, а в процессе я буду подходить к тебе. Сделаем сегодня всего по два щадящих подхода». Парень ушел, а я остался один на один с дорожкой. «Да...» «Сколько это немного, я не знал, а потому ориентировался на организм вари Раз для нее это привычно, значит, он должен подавать какие-то сигналы. Бежать было тяжело. Грудь прыгала и доставляла массу неудобств. Как женщины вообще умудряются что-то делать с ней? Это же совершенно невыносимо. Набегавшись, я с горем пополам разобрался с кнопками и выключил механизм. На подрагивающих ногах подошел к одному из тренажеров. «Как с ним заниматься?» Я успел подглядеть, а потому вел себя вполне уверенно. Прикинул, какой вес смогу поднять, лег, устроился удобнее, хекнул, рывком снял штангу и выпучил от натуги глаза. Вес-то я прикинул. Только забыл, что я сейчас в другом теле, и что для меня сущий пустяк для Варвары неподъемная ноша. «Варя, ты с ума сошла!» настиг меня гневный голос Стаса. Разве можно такой вес сразу давать, да ещё после долгого перерыва? Сломаться решила? Клади штангу на место. Да я бы с радостью, мужик. Только вот это хилое тело не в состоянии поднять то, чем я его нагрузил. Взглянув на моё перекошенное лицо с выпученными глазами и надутыми щеками, тренер легко отобрал у меня штангу и водрузил её на место. да «Мой косяк. Не подумал, что ты настолько всё забыла. Ну что ж, начнём с самого начала и по порядку. Вставай, Варя, и пойдём-ка к другому тренажёру. Ты не оттуда начала». Через полтора часа я чувствовал себя полуразложившимся зомби. «Боги!» Варвара на добровольной основе так над собой издевалась. «Женщина!» Ромая, держась за бок, я дошел до надежды, как хрустальную вазу, опустил себя на сиденье рядом с ней и сказал. «Мам, мне жизненно необходим большой торт, чтобы заесть весь этот ужас. Обращение мама у меня вылетало уже вполне привычно. Ну что же поделаешь, если эта женщина стала мне в некотором роде второй матерью?» Женщина изумленно уставилась на меня. «Варя, ты уверена? А как же? Ну, диета, здоровое, правильное питание. Я думала, ты решила снова заняться собой и скинуть всё лишнее». «К чёрту диету! Мне нужно много сладкого!» — поморщился я. «Кстати, о женском организме. Я, разумеется, знал, что у противоположного пола существуют так называемые «женские дни». Но мне и в голову не приходило, насколько это дискомфортно, болезненно, и к тому же, как погано они влияют на характер и настроение. Когда это случилось в первый раз, причем в моем случае реально впервые в жизни, то я был в культурном шоке, как говорят на Земле. Надежда мне выдала пачку гигиенических средств, о которых я, само собой, даже не подозревал, и потом поглядывала с все возрастающим недоумением. «В один из дней, когда я неожиданно для себя распсиховался...» «Я распсиховался!» «Абсурдное состояние!» Она произнесла. «Варя, я понимаю, что у тебя ПМС и гормоны скачут, но можно хоть немного держать себя в руках. Ты ведёшь себя как истеричка. Можно подумать, у тебя это впервые в жизни. Выпей уже валерьянки, съешь конфетку и прекрати себя так вести. У меня нервы не железные Я истеричка. Скорбно закатив глаза, накапал себе успокаивающие настойки из указанного бутылька и заел огромной шоколадкой вместо конфетки. Состояние было абсолютно неадекватным. Вот реально, с удовольствием перегрыз бы кому-нибудь глотку, чтобы кровище фонтаном во все стороны, выхлебал литр еще горячей алой жидкости и заел пирожным. Только дайте мне повод. От греха подальше я ушел смотреть душещипательный фильм. Тут их называют мелодрамами. И самый ужас заключался в том, что я плакал. Я, владыка темных земель, плакал над слюнявой любовной историей. Боги, верните меня обратно, умоляю. Я не доживу до старости, а просто сойду с ума от такой жизни, и покончу с собой. Ещё одной сложностью стало мужское внимание. Пока я сидел в квартире и выбирался только в сопровождении матери Варвары, мне и в голову не приходило задумываться о возможных проблемах. Но как только начались выходы на улицу и походы на занятия фитнесом, эти самые проблемы возникли на, казалось бы, пустом месте. Нет, я и сам видел, насколько привлекательна Варвара. Она настоящая красавица, и мне очень нравилось ее тело. Но оно нравилось не только мне. Когда меня ущипнул за задницу какой-то идиот в клубе, то я сначала так опешил, что даже не отреагировал. Этот гаденыш с независимым видом удалился, будто он ничего и не делал, а если и сделал, то случайно. А я так и стоял с открытым ртом и пытался осознать случившееся. «Догнать и вырвать ему ноги?» «Нет, ноги не получится. Варя намного ниже этого мужика, так что не вариант. Перегрызть ему глотку?» Вторая, часть исходная ситуация, случилась, когда я вечером ходил в магазин. Надежда обнаружила, что закончилось молоко, и утром нам не с чем будет пить кофе. Попросила меня сбегать и купить молока, хлеба и прочего по мелочи. Поскольку дорогу в магазины, то, как себя там вести, я уже знал хорошо, то спокойно оделся и отправился. А по возвращении возле подъезда мне перегородил проход пьяный помятый мужик. Я хотел его обойти, но тот от чего- то решил, что я легкая добыча, и попытался затащить меня в закуток у подъезда. Слушайте, как женщины живут, а? С такими маленькими, слабыми руками. Ведь даже морду набить нормально не получается. И я только отбил себе костяшки и разозлил нападавшего. Пришлось вспомнить прием, который я подсмотрел в местных фильмах, и ударить этого типа коленом ниже пояса. Мужская солидарность кричала во мне, что это аморально подло и низко. Но, мужики, пусть вас милуют боги, и вам никогда не доведется жить в женском теле. А если придётся, тренируйте его с учётом того, что досталось. Иначе вас завалят под кустом и отымеют. Ну, Варвара, фитнесом она, видите ли, занималась. Да лучше бы ты приёмы самообороны учила. Мне-то тоже никогда не доводилось отбиваться от громил, мечтающих задрать мне юбку. Я мог бы его прирезать. Я прекрасно владею холодным оружием. Мог бы испепелить его на месте. если бы тут была магия и мои прежние возможности. Но отбиваться в рукопашное от того, кто почти в два раза больше и сильнее меня, я не умею. Точнее, я знаю, как бить. Только вот слабые женские руки не наносят и сотой доли того вреда, который нанес бы мой удар, будь я в собственном теле.